Глава седьмая. Посылка из Лондона. Изучая прошлой ночью историю службы государственной безопасности, Микаэль уяснил, что в основе любой шпионской деятельности лежит дезинформация. Стиг Ларсон. После переговоров я отправился есть к себе, так как ужин мы уже пропустили, и заодно я решил спланировать день на завтра. Когда за окном стало совсем темно, зашел Виктор Сергеевич. «Ваше Высочество, прибыл спецвагон с образцами оружия. Его отогнали на запасной путь и выставили два кордона охранения. Завтра можно будет испытать. На завтра у нас встреча с представителями еврейских общин. Боюсь, что не успеем. Нужно разгрузить и под усиленной охраной поместить на охраняемую территорию. Посты менять ночью каждые полчаса, днем каждый час. На завтра все подготовлено». Да, как вы и просили, встреча состоится здесь, во дворце. Для этого из города пойдет отдельный поезд, который привезет всех затребованных по списку. Охрана будет усилена. О конечной точке проведения никому не известно. Команду о смене места проведения собрания все получат только рано утром. Нашими агентами замечена суета среди студентов. Возможно, они готовят провокацию. Как дела обстоят в Польше? Я взял на себя смелость вызвать из крупных городов следователей, дознавателей и жандармов. Они с формированными группами выдвинулись в Варшаву, и там под усиленной охраной продолжат расследование участия в нападении на вас и вашу невесту. Случаев помощи как деньгами, так и оружием очень много. По предварительным данным, даже не все склады с оружием удалось отыскать. Так как тюрьма уже заполнена, мы составами отправляем вместе с семьями в южные города страны, где нет такой поддержки среди населения. Боюсь, что выделенных войск может не хватить. Попробуйте привлечь казаков с доны и окрестностей. Сейчас зима, сеять и сажать не нужно. Пообещайте им хорошую премию за участие и пенсию в случае травмы или смерти. Закончив доклад, князь ушел а в кабинет зашел истопник и, наложив дров в камин, разжег его. Ночь обещала быть морозной, поэтому часто во дворце разжигали камины. Когда истопник ушел, я, задумавшись, открыл свой ежедневник с записями и принялся их просматривать. Через десять минут в дверь слегка постучали, а затем ко мне заглянула принцесса. — Я не помешаю? — Нет, конечно. — Проходи и присаживайся, где удобно. — сказал я, смотря, как она выбрала кресло, расположенное поближе к моему столу. — Как прошел день? — Учеба, учеба, учеба. Устала очень. Никогда не думала, что ваша страна настолько необычна и так сильно отличается от Франции. Совершенно другой менталитет. Даже думаете вы по-другому. А ваши слова, которые звучат одинаково, а в разных случаях несут совершенно противоположный смысл — — Взять твою мать. Она по происхождению и воспитанию не русская, а стала настолько русской, что она даже думает уже по-другому. — А взять дневник Екатерины II, которая стала даже более русской, чем многие, рожденные в вашей стране, хотя была немкой, как написал князь Вяземский по этому поводу. — Как странна наша участь. Русский силился сделать из нас немцев. Немка хотела переделать нас в русских. «Ты скучаешь по дому?» «Немного. Просто там у меня были подруги, а здесь я практически одна. А пойдем погуляем. Посмотрим на звезды. Ночной парк прекрасен. Сегодня звездное небо и очень красиво. Только одеться надо потеплее», — поддавшись внезапному импульсу, сказал я, вставая из-за стола, не забыв при этом убрать в сейф все секретные документы. Через десять минут мы уже шли под руку по расчищенным дорожкам, а в двадцати метрах позади нас шла моя охрана. Небо было усеяно россыпью звезд. На улице был сильный мороз, но ветра не было, и он практически не ощущался. Вдоль дорожки в парке горели фонари, что делало белоснежный пейзаж необычайно красивым. Мы шли молча и не спеша, каждый думая о своем. Меня что-то беспокоило в последние несколько минут, и пока я пытался понять, в чем же причина, позади меня раздался грохот мощного взрыва. Тут пазл в моей голове сложился, и стопник зашел в кабинет с тяжелым чемоданом, а вышел с пустым. Судя по взрыву, в нем была взрывчатка и очень мощная. Обернувшись, я увидел, что в восточном крыле дворца, где располагался мой кабинет, поднимается столб дыма. — Что случилось? — взволнованно произнесла принцесса. — Похоже, меня пытались опять убить, — ответил я, после чего сделал знак охране, которая подбежала ко мне. — Отправьте в дворец посыльного. Пусть доложит императору, что со мной и принцессой все в порядке, и попробует задержать истопника. Мы пока еще погуляем. Ночь очень красива, особенно звездное небо. Пусть проверят все камины и попробуют найти истопника, который разжигал мой камин. Он мне показался странным. По возможности брать живым, чтобы выйти на заказчика. Хотя я догадываюсь, кто это может быть. Когда охрана отошла в сторону, а посланный мной человек убежал во дворец, принцесса спросила, «Ты знаешь, кто это может быть?» «Пока только предположить. Вероятно, это наши английские друзья». Технология исполнения очень похожа. Да и пронести во дворец взрывчатку могли только с посольской делегацией. Немцам и французам это совершенно не нужно. А вот англичане, похоже, не успокоились. И ты так спокойно говоришь об этом? Мы на войне. Пусть не на объявленной, но войне. А там быстро привыкаешь к смерти. Тем более я уже умирал и не боюсь того, что ждет меня там. А что там ждет нас? Каждого свое. Кто во что верит, тот то и получит. Кто ищет Бога, тот его там и найдет. А кто его не ищет и не верит в него, ждет пустота. Это как? А как же ад и рай? А что такое ад? Ты думаешь, это черти, которые жарят души грешников, как описал его Данте? Спросил я. А разве это не так? Нет. Ад — это место, где нет Бога место, где отсутствует его божественная энергия. Поэтому душа, попав в такое место, будет страдать, так как она не может существовать без этой божественной энергии. Рай же — это место, насыщенное этой энергией, где душа человека может общаться с Богом напрямую. Райские кущи, где душа может пребывать в прямом общении с Богом. Но не думай, что после смерти души попавших в рай людей будут там отдыхать и ничего не делать. «Для каждого там найдется посильная работа, но это будет уже совершенно другая жизнь». «Как странно ты рассказываешь, а меня учили по-другому, что есть рай, есть ад, есть чистилище, где душа очищается от своих грехов, есть страшный суд, на котором осужденные попадают в ад или рай, пройдя чистилище. Суд есть, и судит каждый человек сам себя». От себя невозможно скрыть ничего, ничего нельзя утаить. Вся твоя жизнь как на ладони в руках Божьих. Все грехи, все поступки, вся боль других людей, причиненная тобой им, от этого нельзя спрятаться. Она сжигает тебя изнутри. А грехов у человека великое множество, поверь мне. Я знаю, о чем говорю. Так кто же сможет спастись и попасть в рай? Я скажу словами Христа, написанными в Евангелии, что невозможно человеку, возможно Богу. После этого мы шли молча по дорожкам, расчищенным от снега и покрытыми кристаллами мелкого снега, переливающимися на свету фонарей, множествами цветами. А вдалеке послышалось несколько выстрелов, похожих на револьверное. Но потом все стихло. Нас нагнал посланный мной охранник, который сообщил, что в результате взрыва никто серьезно не пострадал, только охрану немного оглушило, и передал просьбу отца вернуться во дворец. И через полчаса, нагулявшись, мы дошли до входа во дворец. Суета еще была видна, но паники не было. Раздевшись, я отправился к отцу вместе с невестой, и по дороге был перехвачен моей матерью. Мария Федоровна была очень взволнована. И, подойдя быстрым шагом, бегла осмотрела вначале меня, а затем Елену. «Дети мои, вы не пострадали?» — спросила она. «Нет, все нормально. Мы просто гуляли. Беспокоиться ни о чем», — сказал я. «Ты не испугалась?» — спросила она у Елены, взяв ее за руку. «Я совершенно не испугалась. С вашим сыном рядом я ничего не боюсь. Более надежной защиты я не представляю». «Мама?» — Я оставляю на тебя Елену, мне нужно переговорить с отцом, — сказал я и, дождавшись кивка, отправился к нему. Войдя в кабинет отца, я застал его стоящему окна и разглядывающим суету, которая происходила снаружи дворца. — Ты цел? Как случилось, что во время взрыва ты оказался на прогулке? — Случайность. Ко мне зашла Елена, и чтобы немного поднять ей настроение, мы вышли прогуляться в парк. Как я понял, это и стопник, который разжигал камин в моем кабинете, ответил я. Присаживайся, сказал отец, садясь за рабочий стол, скоро придет твой адъютант и доложит о происшествии все подробности. Как там принцесса не сильно напугана? Она не успела испугаться. Да и отошли мы далеко от дворца. Я оставил ее с Марией Федоровной. Уверен, они смогут успокоить друг друга. Через минуту пришел князь и сразу начал доклад. Иступника успели задержать, но уже на третьем кордоне, точнее рядом с ним. Мы прошли по следам на снегу. Он почти успел сбежать. При задержании его ранили, казаки сходу провели допрос пледника. Коробку с бомбой ему передал один из сопровождавших английского посла, когда их оставили на минуту одних. Ему заплатили крупную сумму денег и шантажировали при этом участием его сына в революционной деятельности. «Сейчас задержанному оказывается медицинская помощь, после чего его переправят в Шлиссельбург». «Какие будут указания?» — спросил князь. Отец махнул мне рукой, давая разрешение брать этот вопрос на себя. Но я все же решил переспросить. Я хочу ответить не менее громко и жестко. «Могу я это сделать?» «Ты в своем праве, сын. Если с нападением польских националистов еще можно было сомневаться...» то теперь все сомнения отпадают напрочь. — Делай, как считаешь нужным. Даже если ты объявишь войну, я не буду против. — Этому беспределу необходимо положить конец, — ответил император. Виктор Сергеевич, помнится, я просил провести акцию Министерства иностранных дел Великобритании без жертв. Так вот теперь я прошу сделать это максимально громко и с максимальным количеством жертв. Можете добавить еще одну телегу с селитрой, если будет такая возможность. А по поводу дипломата, который передался к воеж, то он должен умереть публично и демонстративно жестоко. К примеру, пусть его собьет карета с лошадьми. Придумайте, как это сделать. Может, устроите поломку его кареты или еще что. Но англичане однозначно должны понять наш сигнал, что больше терпеть подобное мы не будем. Второго спутника, присутствовавшего вчера, оставить живых, но можно не очень здоровым. Активизируйте агента в Лондоне. Мне нужно устроить показательную акцию еще и рядом с созданием Королевской биржи. Там нужно произвести взрыв. Это нам также сыграет на руку и ослабит английский фунт. Пусть и на время, но это будет не последнее давление на валюту. Отдал я распоряжение князю, который скрупулезно записывал. «Ты хочешь взорвать лондонскую биржу?» – спросил отец. «Да, и не только ее. Сильного взрыва не будет, но, как предупреждение, этого хватит». А «Может, объявить подготовку к мобилизации?» – спросил император. «А давайте поступим более экстравагантно. Завтра нужно объявить, что нападение на наследника произвели польские националисты. Это будет нам на руку. Завтра объявить в крупных городах Польши комендантский час». «При подготовке ответных мер в Лондоне подложите национальный флаг царства польского на месте нашего ответа и разошлите призывные письма в лондонские газеты, в которых ответственность за эти акции берет на себя польская освободительная армия. Пусть сами англичане распутывают тот клубок, который они замотали, а мы им подкинем еще интересных фактов. На следующий день необходимо во французской прессе опубликовать, что помощник посла Англии был завербован членами этой освободительной армии. Мы получим все рычаги для переустройства Польши, и никто не сможет нам возразить. Даже англичанам придется постараться выпутаться из этого дела. Ну а мы периодически должны подкидывать прессу факта работы Министерства иностранных дел против интереса Великобритании». «Подкиньте деньги чуть позже одному из членов Верхней Палаты, курирующего ее деятельность, с компрометирующими фактами. И если получится, то нужно будет сделать следующее», сказал я и набросал на листе бумаги свои задумки, после чего передал их княжу. «Найдите хорошего исполнителя, который не проговорится в случае его поимки. Все необходимо сделать с точностью, как указано в этой схеме». — сказал я, после чего, встав и извинившись перед отцом, отправился осматривать результаты взрыва.